Глава 43. С Раймондом мы не виделись до конца недели, в буквальном смысле слова. Парпору налоги у нас больше не было, сам он встреч не искал. И потому мы оба имели достаточно времени, чтобы и успокоиться, и обдумать ситуацию. А у меня была еще возможность довести преподов до полуинфаркта своими новыми способностями. Тот же Дорси Нортзален, препод по артефакторике. Долго и неверяще смотрел на узел смерти, который у меня получился с первого раза. Узел смерти. Известный амулет для защиты некромантов от нежити и нечисти. Был разработан Августараном Бессмертным за тысячи лет до описываемых событий. Считается, что узел смерти может создать только тот, кто побывал за гранью. Даже малейшие узелки пересчитал, чтобы удостовериться, что все сделано правильно. Я только стояла, улыбалась и ждала свою заслуженную пятерку. Однокурсники, привычные к моим выкрутасам, как выразился Арс, долго припоминали между собой выражение лица Дорсия. Впрочем, Гартия на зелье тоже буквально под лупой рассматривала получившееся у меня зелье свободной воли. Совершенно гадкую вещь, дающую ощущение полной вседозвольности. Попробовать зелье Гартия не решилась. Там могли быть нехилые последствия и для нее, и для окружающих. И поэтому в итоге просто поставила мне отлично. На боевке я добила Арахаса, нашего препода, тем, что повторила кулак воина, огненный вихрь, силу воздуха, показав, как уничтожила недавно одного из легкокрылых. Не ожидавший от меня таких знаний Арахас даже сопротивляться не стал. Молча поставил отлично ведомость. В общем, к концу недели я подошла довольная собой и своими новыми отметками. И единственное, что меня сильно смущало, будущее свидание с Раймондом. Но вот не хотела я никуда идти. Мне в спальне в общаге было неплохо. Я отдохнуть надеялась, отоспаться. Увы, не с моим счастьем. И в единственный выходной день я снова шагнула через открытый портал. И замерла. Да чтоб вас всех! Это что, свидание называется? Это же зоопарк с магическими животными. Вот что я тут забыла. Доброе утро, адептка. Раймон, появившийся передо мной словно из ниоткуда, посмотрел сухо и спокойно. Доброе утро, Тарректор. Откликнулась я мрачно. А мы местом для свидания не ошиблись? В ответ на взгляд. Ну что вы, адептка, нет, конечно. И именно здесь мы с вами и пообщаемся сегодня. Ой, радость какая. Я уже прыгаю от счастья. «Так у нас вроде бы не просто общение, Тарректор, а самое настоящее свидание», — напомнил я. «Ну а вдруг у моего жениха внезапно склероз проявился? Надо же напомнить, зачем мы оба тут очутились!» «Не поверите, адептка, но я это прекрасно помню», — усмехнулся Раймонд. «Вот сейчас, во время свидания, и расскажете мне, какой демон вас понес во вневременное пространство и почему вы сразу не подали сигнал о помощи. «Знаете ли вы, что промедление могло стоить вам нескольких лет жизни?» Я неверяще уставилась на Раймонда. «Какое к бездне вневременное пространство? Где? В той пещере, что ли?» «А нам, адептам, хоть кто-то рассказал, какие опасности могут подстерегать нас в том мире? И откуда мне по поданке Земли знать такие факты, если их не было в вузовской программе?» Все эти вопросы я не постеснялась задать Раймонду. Он поморщился, словно от зубной боли. Да-да, я могу быть занозой в мягких тканях, и прекрасно знаю об этом. Но все же, что там с вневременным пространством? Вам что было сказано, Дыбка? Вопросом на вопрос ответил уже раздраженный Раймонд. Стали подвое. За руки можете не браться, и за мной. След в след. не отставать. Ни на что не отвлекаться, никого не уничтожать. Вас тут никто не тронет, пока вы сами себя не проявите. Все, ничего больше. А что сделали вы? Я ступилась! вскрикнула я. Раймонд мерзко ухмыльнулся и щелкнул пальцами. Перед нами оказалась большая клетка с чем-то черным, движущимся по кругу. Оно ползло, еле слышно фыркало, и выглядело просто отвратительно. Я смотрела на него, покрывалась пупырышками от страха и искренне надеялась, что прутья клетки выдержат. Если это нечто, решит вырваться наружу. Это вневременной червь, адептка. Длиной бывает несколько десятков метров, шириной в пять вас. Водится в тех пещерах, в которые вы так любите падать. И как вам такая красота, а, адептка? Ужас. Призналась я, не желая дальше разглядывать червя, «Он полтояден?» «Он ест все вокруг, независимо от материала», — любезно уведомил меня Раймонд. «И если в пещере вы могли просто потерять несколько лет, то встреча с червем вам не понравилась бы. Не бледните так, адептка. Да, конкретно вас спасла бы защита ваших божественных родственников. Но поверьте, черви могут быть очень упорными, а истребить их очень непросто». Угу, mm -hmm. я уже поняла. Чрезвычайно милые создания.